Присаживайтесь, пожалуйста. Еще раз добрый вечер. Слава Господу. И у нас с вами сегодня послание Титу. Продолжение второй главы. Я надеюсь сегодня закончить эту главу. И шестого стиха я буду читать и комментировать. Послание Титу. Это Новый Завет, 2 глава, 6 стиха. «Юноши также увещевай быть целомудренными, во всем показывай в себе образец добрых дел, в учительстве чистоту, степенность, неповрежденность, слово здравое, неукоризненное, чтобы противник был посрамлен, не имея ничего сказать о нас худого».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 и очистить себе народ особенный, ревностный к добрым делам. Сие говори, увещевай и обличайся всякую властью, чтобы никто не пренебрегал тебя. Амен. Итак, сегодняшний текст начинается с того, что юноши должны быть целомудренными. В прошлый раз я говорил, у нас было во, во втором стихе, Наставления старцам, чтобы старцы тоже были целомудренны. И вообще в этой главе трижды встречаем мы призыв к целомудрию. Второй стих, шестой стих и э, ниже, двенадцатый стих тоже говорится о целомудрии. Очень подробно я объяснял как бы, сторону, одну из граней вот этого целомудрия касательно возрастных людей, чтобы ценили брак, чтобы не разрушали брак, независимо от того, что как бы, люди уже стареют или кто-то уже состарился или по дороге к этому. С юношами или юношей, девушки в равной степени все понятно. Люди должны хранить себя, хранить свою деву для того, чтобы чистыми вступить в брак. И очень важно э, сохранять целомудрие духовное. То есть, как правило, мы говорим о целомудрии всегда, физическом, телесном. И это связано с э, чистотой брака, с чистотой отношений и хранением себя от разного рода зла вот в этом мире, связанного с блудом, там, с похотью и вот этими всеми отклонениями. Развратом. В древнем мире было то же, что и сегодня, то есть в принципе ничего не поменялось, сущность людей не изменилась, и всегда вот эта половая распущенность, она происходила от духовной распущенности или от духовного отклонения. Когда человек не имеет в разуме Бога, когда он не хочет поклоняться Богу, не хочет признать Бога в своей жизни, то, естественно, первое, куда он соскальзывает или начинает сползать, это наиболее доступный вид как бы мнимых удовольствий, который на самом деле разрушает человека изнутри, просто разрушает его душу. И даже если потом человек вступает в брак, он все равно не может быть целостным в этом браке, потому что душа уже разбита, душа уже разрушена изначально и развращена просто какими-то вещами. Он не может быть счастлив. В тексте у нас говорится о благочестии. То есть он не может быть удовлетворен тем, что есть у него на сегодняшний день. Поэтому, на мой взгляд, самый правильный путь – Конечно, такая тема, она больше подходит для семейных семинаров. Тем не менее, я считаю, что в общине это все должно освещаться и говориться. Я считаю, что люди должны вступать в брак чистыми, сохраняя свою деву. И вместе с партнером как бы, возрастать вот в этой области жизни. Да? Не унижая друг друга, а благословляя друг друга. Служа друг другу вот в этой части Жизни, потому что через это тоже достигается согласие, полнота, насыщение. Обычно слово удовлетворение я специально использую. Насыщение. Потому что насытиться должно не только тело. Тело невозможно насытить на самом деле. Насытиться должна душа. Насытиться должен внутренний человек. Удовлетвориться. Поэтому... Как бы само по себе целомудрие оно связано с отношениями с Богом. И когда человек сохраняет или следит за этой частью своей жизни за целомудрием, тогда он способен построить целостные отношения с Создателем. И тогда он лучше будет понимать, что от него хочет Бог. И здесь открывается широчайший диапазон аспектов или вопросов на которые у нас есть на которые мы ищем ответы Что я должен делать? Как я должен жить? Как я должен служить? Целостность насыщает нашу жизнь. Наша целостность в Боге. Наша удовлетворенность Создателем. Все взаимосвязано в этом мире. Нет ни одной категории, которая бы могла быть познана в отрыве от какой-то другой. Поэтому я не сторонник. Чисто духовного образа жизни, чисто духовных вещей, потому что мы должны кушать, спать, ходить в туалет и многие другие вещи делать, связанные с плотью. Как минимум, это одна треть нашей жизни. И если в этой области она будет заброшена, это будет неправильно, потому что тела наши есть храм, суть живущего в них Духа Святого. И поэтому целомудрие обеспечивает возможность Богу жить внутри нас. И тогда, когда мы имеем честные, законные, легитимные отношения в браке, Бог не покидает наше сердце. Нас не поедает чувство ложной вины и ложного стыда. Нет ощущения, как будто ты воруешь, что-то украл и должен прятаться да, от кого-то. Отсюда полнота, отсюда сила. Сила. Поэтому, юноши, храните себя, вступайте в брак в нужное время, храните свой сосуд, свой источник, свой колодец для своего будущего партнера и не переживайте, все придет всему свое время. Сказал об этом Соломон, правильно? Правильно? Вот, поэтому, конечно, всегда мы хотим опередить события. Даже очень духовные люди говорят, я бы уже хотел разрешиться и уже к Господу пойти. Вот мы всегда хотим опередить события. Но, как бы, это такой крик души, можно сказать, да, вот раби Шауля был. Жизнь нужно уважать, жизнь нужно любить, потому что дарована она Творцом, и это бесценный дар. И нужно правильно им распорядиться. Поэтому не теряйте зря время. Укрепляйте себя, укрепляйте дома, укрепляйте семьи, укрепляйте брак. Живите друг друга. Хорошо, я бы сказал ты, ну, получайте удовольствие от брака. Брак не должен быть ярмом, обузой, общественной нагрузкой или чем-нибудь похожим на то, что это надо исполнить долг, свой долг, там, знаете, по заданию партии народа. Просто будьте людьми, живыми людьми. Это даст вам прорыв в тех сферах жизни, которые мы называем духовными. Потому что человек очень тонкий инструмент. Очень. Не знаю, может быть, кто-то скажет иначе о целомудрии, но мне вот хочется вот просто... Стимулировать людей к такому образу жизни, вот состоянию внутреннему. Во всем показывая в себе образец добрых дел. Давайте помнить, что послание Титу – это пасторское послание, и, конечно же, речь идет о том, что пастух, раввин, учитель берет на себя ответственность за судьбы других людей. Люди доверяют ему, люди идут к нему за советом. Писание говорит, чтобы не каждый человек становился учителем. За каждое слово придется дать ответ. Как правило, учителя, в их обязанности входит раскрыть ситуацию человеку и показать ему один, два или три пути решения той или иной проблемы, но выбор человек должен делать сам. Неправильно было бы делать так, чтобы... Люди как бы жили под диктовку другого человека, каким бы духовным он ни был. Понимаете, да, что я имею в виду? Но, когда я вижу, я вижу вот этот человек, он что-то знает, он что-то умеет. А ну покажи как. Да я тоже хочу так научиться, правильно? Кто умеет вязать на спицах, поднимите руки выше, не бойтесь. Вы можете мне на словах объяснить, как вязать на спицах? И как вы думаете, что я там навяжу? Ну, вы мне объясните, это петля вниз, нитка вверх, через петлю продеть, это перехватить. Там на три петли больше, тут на две петли меньше. Ну, как-то так, да? Ну, и что я там на плиту? Но если я сяду, и ты мне скажешь, смотри, это вот так делается... Я вот сколько раз я показывал людям, допустим, как вяжутся узлы. Очень важно, чтобы человек понимал, как перехватывать даже этот узел. Как его придержать да, и какими пальцами делать движение, чтобы его правильно сделать. Я думаю, то же самое в вязании. Есть определенные нюансы, правда? А, а вообще вяжут мокрыми нитками или нет? Никто не пробовал. Ну, чтобы плотнее вязка была, нет? Попробуйте. Вот мне сейчас в голову идея такая пришла. Клубок намочить и мокрыми нитками вязать. Нет? Они потом сядут, будут такие вообще. Ладно. Но вы не пробовали. А, видите, а вы не знаете, можно или нет? Не знаю? Вот смотрите, я теоретик, правильно? Вот... Э Инна, она на практике понимает, там, Таня тоже знает. Они говорят, не, не, не выйдет. Да как не выйдет, нитки намочить, они же эти катоновые, они потом сядут, плотная вязка будет, как на машинке. То есть я теоретик, вот мне так кажется. Но они практики, они говорят, нет, так не выйдет у тебя. И посмеиваются, вон сидят надо мной. Так или нет? Правильно делаете. То же самое происходит в духовной жизни. Люди приходят, им там учитель что-то говорит. Они говорят, да нет, надо нитки намочить. Он им говорит, да там мочи, не мочи, надо вязать по-другому, короче. Все вот эти узелки жизненные, да? Ну опыт есть, знает. Вместо того, чтобы сказать, давай я приду, научи, покажи. Я рядом сяду, я куплю такие же нитки, такие же спицы. Люди пытаются изобретать велосипед. Учитель или пастор, он должен во всем, обратите внимание, во всем, это значит и на отдыхе, и в первую очередь в семье. У нас об этом говорится и в послании Тимофею, и, конечно же, здесь, в послании Титу, ибо это пасторские послания. Что первая территория ⁇ это дом, правильно, семья, где ты должен достигнуть какого-то развития, какого-то успеха, в хорошем смысле этого слова. Ты должен быть образцом добрых дел. Это значит, что слово, которое ты читаешь, его надо практиковать. Но читать нелегко, а практиковать еще труднее. Правда? Тем более у нас всегда есть объяснение, почему не получается. Я уже вам говорил, тяжело быть человеком. Люди мешают. То же самое здесь. Тяжело быть верующим. Братья и сестры мешают. Не дают раскрыться в Боге, как надо. Образец, это значит, я не смотрю там это, как тот. Я сам так живу, я сам так делаю. Подаю пример. Можешь лучше, но стань вместо меня сделай. А я пойду чем-то другим займусь в это время. Так развивается община во всем показывая в себе образец добрых дел, в учительстве чистоту. Это значит, что учение должно быть без примеси. Что это такое без примеси? Когда у человека корыстные мотивы, там есть примесь корысти, вот в этом учении. Понимаете? При том, при всем, что по сути стадо он питается от него, сто процентов. Пастырь добрый по 10 главе Евангелия от Иоанна, который готов душу свою положить за овец, да? Он что, сыр не может кушать? Или там, когда стрижка наступает, там, из шерсти себе плащ связать теплый, чтобы овец спасти? Ему положено это. Но есть другая категория людей, которые из-за своей корысти Они просто, ну, нельзя даже сказать, что как бы молоко имеют от стада. Они этих бедных овец там вместе с кожей эту шкуру сдирают. И же не смотрят там, живая она. Понятно, что умрет такая овца. Поэтому, конечно же, чистота – это когда нету примеси. Когда у человека нету никаких мотивов, Кроме как служить Богу, кроме как угодить Богу, кроме как служить и любить ближних, и строить царство Божье, быть домостроителем. То есть чистота обеспечивается правильной или здоровой мотивацией внутренней. То, что в иврите называется кавана. Кавана – это намерение. Именно намерения человека определяют, качество его поступка и качество его жизни. Поэтому, когда мы читаем в Писании, такие примеры, допустим, там взять Давида, так его надо отлучить без права восстановления было раз десять. Так или нет? А Бог говорит, а это муж по сердцу моему. А, ну теперь надо вот правильно все делать, как Давид делал, и тогда я буду угождать Богу. То есть чужими женами спать, мужей там травить или убивать или еще как-то, да, вот то, что он это грех, это, это неправильно, он, он переступил эту черту, но он просто поддался соблазну. Но его мотив жизни был другой. Это ошибки на пути, за которые он очень дорого заплатил. До конца, вот, семью его, не покидали беды какие-то, проблемы. Брат изнасиловал сестру. Другой брат убил этого брата. Сын восстал против отца. Ну и так далее. То есть все время. Представьте, какая колотнеча. Это все в доме. Это все в твоей семье. И, и ребенок же умер, которого Версавия вот родила. От блуда этого. Он всего 7 дней прожил. И умер. Поэтому... Мотивация Давида была не, не, не, не эта. Он жил и любил Бога всем сердцем. Псалмы написал. Вот мы читаем книги псалмов. Он душу свою изливал. Когда был момент, он вышел, увидел этого Голиафа. Ему легче было пойти, чтобы его убил этот голяф, умереть там. Но не слышать то, что он говорит в сторону Израиля. Он не мог этого стерпеть. Это внутро такое у человека. Он, да, большой, да, ну, ну и что? Но ну, со мной Бог, он говорит. И он взял и сделал то, что он умеет. Вложил камень в прощу и убил его с одного камня. Войны Господние вел. Мотивация... Это очень-очень глубокая категория, которую внутри себя нужно не просто поднять, ее нужно выстроить, ее нужно воспитать, ее нужно заточить и отшлифовывать каждый день. Намерение. Почему я это делаю? Вот мы праздники празднуем, да? Мы... Э -э -э Погружаемся в изучение традиции. Мы хотим вспомнить, как жили наши отцы. Правильно? И при этом мы не хотим потерять Мессию. Мы не хотим потерять главную составляющую нашей жизни. То, для чего был послан на землю вот Сын Божий. Мы в центре стараемся держать учение нашего главного раввина. Еще о Мессии. Мотивация. Для чего мы это делаем? В учительстве чистоту. Мы с вами в большей или меньшей степени все являемся учителями. Когда мы на работе кому-то что-то говорим, понимаете, соседу, еще там, знакомому, он смотрит на нас, как на человека, у которого больше информации. Он доверяет. Ты вторгаешься в его жизнь теперь. Он хочет спросить у тебя. Ты учишь. Ты учитель. Это значит, на тебе лежит ответственность. Поэтому чистота, это значит не преследовать личные какие-то цели. Вот нельзя становиться пастором ради зарплаты. Понимаете? Ради машины, ради позиции, ради служения нельзя. Понять нужно, какой у тебя дар, и войти вот в эту духовную плоскость чтобы заполнить собой пространство внутри тела, чтобы тело было плотным, крепким, чтобы ты был точкой опоры для кого-то. Чистота твоих намерений. Почему ты верующий? Какая выгода тебе быть верующим? Мне никакой. Просто хочу Бога поблагодарить за то спасение, которое Он мне дал. Вот и вся мотивация. А как еще поблагодарить? Поработать для него чуть-чуть. Чуть-чуть, потому что жизнь не длинная. Желаю всем дожить до 120 лет и умереть здоровыми. Степенность. Я думаю, степенность приходит с годами. Некоторые уже в молодом возрасте, кстати, могут иметь вот эту вот степенность. Честно скажу, мне как бы тяжело дается... Я по характеру нестепенный человек, я непоседливый, очень я такой вот какой-то, как бы это правильно сказать. Сестра мама, как правильно сказать? Какой? Активный, да. Я бы сказал даже гиперактивный. Ну, был. Остываешь потихоньку, то есть степенность, она приходит. Вы знаете, я много размышляю вот об этих вещах, там, когда читаю, допустим, плоды Святого Духа, какие должны быть, да? Там есть пару пунктиков, по которым у меня дырки. не зачет. Но я работаю над этим. Когда тебе это само по себе легко дается, нету заслуги никакой на самом деле. Иногда люди думают, я такой степенный, я такой солидный, как бы... Как тут написано, в Боге. Ну, по природе он такой, ему легко. Это его природа, это его характер. А некоторым достигать приходится, то есть тренироваться нужно. Я поэтому могу там баловаться иногда. Мне Ира не разрешает, но я все равно балуюсь. Я ей говорю, подожди, я еще как бы... Время не наступило, вот. Ну, как-то надо выразить эмоции, как-то надо выразить внутри то, что там происходит. Хорошо, когда тебя люди вмещают, и это, ну, как бы, понимают. Тем более, я всегда опираюсь на место, где написано «Будьте как дети». Слово «степенность» я бы даже отнес не к физическому проявлению а духовному. Вот духовная степенность должна у нас присутствовать. Что это значит? Мы должны не спеша разбирать любые доктрины, установки, заявления, провозглашения, лозунги. Степенно, то есть не спеша. На предметное стекло брать под микроскоп. Посмотрим. давай Не-не, не берите под микроскоп. А, ты уже знаешь, мы там что-то найдем. Да нет там ничего. Ну тогда давай, мы посмотрим. Это еврейский подход. Если тебе нечего скрывать, чего ты задергался? Ну правильно или нет? Это явный признак, что что-то там ты уже подмахерил. В доктрине, например, в какой-то. А я хочу проверить. Я хочу временем проверить тоже. Так Писание нам говорит. Поэтому одна сторона, быть степенным в плане вот респектабельно выглядеть, с другой стороны, быть степенным в сердце своем, в отношении Слова Божьего, в отношении правды, которая тут изложена. Потому что в итоге это должно стать путеводителем моей жизни и вылиться на практике в какие-то плоды у меня. Вот эта степенность. Поэтому э, мы... Я так вот говорю, ну, в общине, да. Я придерживаюсь этого принципа. То есть не спешить. Ни в чем, никак. Посмотреть. Вот молодых я так наставляю. У нас вот последний раз женился Дан с Анной, да? Я им говорил, не спешите, ребята. У вас вся жизнь впереди. Как бы не опоздайте никуда. Правильно? Не опоздали никуда? Нет. Оно же как всегда, хочется побыстрее. Цели же есть определенные всегда у людей. А я так говорю. Если это не твое, не надо торопиться, проверь. Ты же не можешь этот пирог надкусить, а потом не нравится. Как бы, а кто это будет потом доедать? Но если это твой пирог, ты будешь кушать до конца жизни. Сладкое еще, как бы захочется другой еды какой-то, ну, в плане там, я имею в виду не человека другого, да, а в отношениях, как бы, общения, э, провести время, там, по, по, обсудить какую-то книгу, главу или отпуск даже свой, спланировать, то есть, брак это очень сложная штука на самом деле. Поэтому степенность должна преобладать в нашей жизни во всех сферах, чтобы мы все делали обдуманно, особенно на духовной территории. И это касается учителей. Неповрежденность, целостность. Вот здесь я бы снова привел в пример э, такое вот слово из древнего иврита, как бар. На арамейском языке оно означает сын, но в древнем иврите это слово означает зерно. Но это же слово, две буквы эти, бар, они являются корневыми буквами, в слове бриют, бари, быть здоровым, целостным. То есть очень сложная такая гамма значений в одном этом слове. Поэтому слово бар, оно как бы да, может быть прочитано как сын. Но это арамейский. На иврите оно означает зерно. Зерно несет в себе полную информацию. О корнях, о колосе, о, о породе или сорти будет пшеница, или рожь, или еще какое-то другое злаковое. Поэтому, когда зерно не надломлено, не, не лопнувшее, оно целое, оно может дать очень много плода. И вот эта целостность или неповрежденность, Мы должны тоже наблюдать за собой, чтобы в духовном смысле учения быть целостными, последовательными. Да, у нас могут быть какие-то корректировки, у нас могут быть ошибки даже. Никто не застрахован от ошибок. Вы знаете, хорошо не ошибается тот, кто ничего не делает. Но он делает самую большую ошибку в своей жизни. Поэтому все равно ошибается только по-крупному. Если ты и я будем зерном вот целым, целостными, мы сумеем передать это зерно жизни, зерно вечной жизни, вот это Евангелие, через то, что здесь написано, через образец добрых дел, через наставничество. Чистоту, степенность, неповрежденность. Слово «здравое» нужно, чтобы было, да? Неукоризненное, чтобы противник был посрамлен. Что такое «здравое» слово или «здоровое»? Это то, что связано с целостностью. Посмотрите, какая связь рисовывается, прямая. Неукоризненное, чтобы придраться было не к чему. Ну, враг всегда придерется к чему-нибудь. Мы же не святые. Ну, как бы в плане не, не совсем совершенные. Мы авансом названные святыми. В смысле, отделены от этого мира. Да? И мы теперь стараемся подтвердить свой статус. Вот это, я думаю, будет правильная формулировка. Вот. Поднимите руку, кто не грешит. Святые, поднимите руку. Видите, у нас община из грешников состоит. Это нормально. Ишуа сказал, я пришел не для праведников. Я пришел для грешников. Врач нужен больному. Мы все заражены бациллой греха. Мы все инфицированы. Я еще раз хочу повторить, что община – это больница, это лечебница. Поэтому мы служим друг другу, мы стараемся подлечить друг друга, несмотря на то, что все мы ранены, морально, душевно, духовно травмированы, кто-то раздавлен, но всегда есть тот, кому еще тяжелее, чем тебе. Поэтому в этом смысле, конечно, для нас очень важно, чтобы... Не, мы, мы как бы не упрекали друг друга, не придирались друг к другу, чтобы неукоризненным было учение, здоровым было это слово, которое мы передаем. И знаете, мы ведь передаем информацию действием на самом деле. Именно действием. Слова, они... Они могут соответствовать, конечно, правде. Могут и не соответствовать. И здесь нет места, я думаю, для цинизма. Это не цинизм, это правда жизни. Чтобы противник был постыжен и не мог ничего сказать о нас плохого. Хорошая, правда, пожелания. Вот это наставникам, это руководителям общин дается такое слово. Но мы с вами уже говорили о том, что любой человек, он же принимает на себя ответственность. Повиноваться, помогать, как-то в труд входить, это полезно для людей. Рабов. Рабов увещевая, повиноваться своим господам. Ну, кто-нибудь скажет, сегодня нет рабства, рабство отменено. Как бы, ну, какое Рабство. Отношения раб и господин. Угождать во всем господину. Не прикословить. Да? Возьмите это все, перенесите на отношения там, работодатель и рабочий, нанятый. Перенесите это все на отношения вот, служитель и подчиненные ему люди в духовной иерархии, естественно, да? добровольно, которые согласились быть в этой позиции. Не красть, не... но оказывать всю добрую верность. Дабы они во всем были украшением, учением Спасителя нашего Бога. Конечно, в то время были рабы. Мы с вами вот будем скоро изучать послание Филимону. Поговорим о беглом рабе Анисиме. И... Имело место тогда, в то время, подобные вещи. Но сегодня же мы тоже можем научиться. Да? Я бы это снова перенес на отношения муж и жена. Писание говорит, когда ты создал семью, ты перестал быть свободным. Ты стал рабом этому человеку. Ты не властен даже над своим телом. Но это не значит, что теперь там, кто сильнее, тот и рабовладелец. И он владеет одним рабом. Там в цепи заковал, знаете, плеткой наказал. И, там, я не знаю, что еще. Зуб выбил, там, Ну, в общем, вот такое вот. Заставил там стирать, и, я не знаю, там, полы драть, там, ну, не знаю. То есть, конечно, нельзя так воспринимать. Но, когда я сам добровольно чувствую, что я должен своей жене что-то помочь, сделать, пойти навстречу. Даже если я устал, даже Вот это и есть. Угождать во всем. И сразу у нас же какие мысли? Опа, сейчас мной манипулировать будет моя жена или мой муж. Что там такое пастор говорит? Мы должны повзрослеть, мы должны понимать, вот мотивация, кована. Не надо искать выгоду Брак – это территория. Община – тот же самый брак, понимаете? Это та территория, где мы можем дать или отдать. Ты представь, у тебя избыток, а отдать некому. У тебя гниет все. Ты рад бы был отдать, а некому. Или не хотят. Тоже плохо, правда ведь? Так вот, с этой стороны подойти, чтобы мы давали, были деятелями Любви, уважения, отношений дружбы, взаимовыручки. Будет хороший образец добрых дел. И иметь взаимное повиновение. Еще раз подчеркну, отношения раб и господин больше всего сегодня подходят для трудовых взаимоотношений. То есть ты нанялся на работу, ты продал свое время, ты продал свои руки или свои мозги, Чем ты там зарабатываешь? Ногами? Я не знаю. Ну, может, виноград топчешь. Может, педали крутишь на какой-то машине. Я образно говорю. Ты должен честно работать это время. Тебе платят деньги, ты должен дать то, что от тебя требуется. И не прикословить. Я пробовал, вот лично. Всегда тебя раздражает. Тебе говорят... Там я помню, завари вот эту трубу там, 12 дюймов, ну здорово это толстый, заварил, там полдня ушло. Там, раз приходил, ой, не там заварил, режь. Ну, ладно, режешь, диском. Там старался, там, то теперь режешь его, Жу -жу -жу -жу. порезал. Ой, ошиблись, опять вари. там перепутали. Уже варишь, уже вроде как не сильно хочется. Вот я себе говорил, вот на эти стихи опирался. Я как в первый раз, у меня было я три раза, за день переварил шов, один и тот же, разрезал и варил. Ну бывает такое, это не каждый день. Но я себя чем успокаивал? Ну мне какая разница, мне же деньги платят. Ну хорошо, не надо идти куда-то в другое место, у тебя кабеля. Я себе искал такое объяснение, как бы, все на месте, уже, уже не надо настраиваться на новом месте, перетаскивать Хорошо, я потом начальнику слушаю, говорю, я бы вот так до конца месяца резал бы и, и варил бы, там только чуть подвигал, пусть кто-то эту трубу. А какая разница мне? То есть мы очень часто, нам, или я помню, я поехал на одну программу, ну послушай, в 2005 году. Поехал, и мы там столы носим, такая там, все время, туда-сюда, и там парень руководит нами. Вот я пастор, поехал туда. И там, ну мы, так, этот стол сюда, мы его туда. Нет, давайте сюда. Но я не помню, сколько раз мы его носим там с братом одним. И вдруг этот брат взорвался. Да сколько можно? Да уже там тата. Я говорю, слушай, чего ты вот это? Так сколько можно носить? Я говорю, так мы же здесь для того, чтобы носить стол. Понимаешь? Я говорю, ты представь, какая благодать. Тебе сказали, неси, несешь. Сказали, стой, стоишь. Мозг отдыхает. Ты себе... Ну, не знаю, для меня было просто благодать. А он что-то нервничал. День кончился, пошли спать. Утром встали, носим опять там туда-сюда. В чем проблема? Программа кончилась, уехали домой. Это его ответственность, а не моя. Вы понимаете? Но люди это так, все это воспринимают... Он уверен, что если бы его назначили, мы бы меньше раз носили. А мне без разницы. Все зависит от того, как мы воспринимаем события. Не в событиях проблема. Внутри нас сидит вот этот вирус. Это грех. Самоправедность там еще что-то. Это про рабов было. Мы на время можем даже рабами становиться. Ибо явилась благодать Божья, спасительная для всех человеков. Это о нашем вечном уповании, которое научает нас, чтобы мы отвергнули нечестие мирские похоти. Вот тут можно было бы опять, знаете, вот все это прокомментировать. Нечестие отвергнуть, то есть усилием духовной воли своей обрезать. Мирские похоти целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке. То есть об одном и том же вроде как говорится, правда? На что я хочу акцентировать внимание, чтобы не повторяться. Что благодать Божья, спасительная, она явилась для всех человеков, но не все люди ее приняли, эту благодать. Вы слышите? Это написано в 11 стихе. Напомню вам, что в трактате Йома, это Талмуд, опустим ссылку, это 86-й лист был, но там объясняется, в принципе, что такое благодать. У людей как бы не соответствие с объяснениями вот, мудрецов да, и тем, что при... а благодать ⁇ это незаслуженный Божий дар. Правильно, но не полный ответ. Потому что благодать – это ответ на покаяние. Понимаете? А покаяние бывает двух видов. Из страха наказания и из любви к Богу. Ценится больше второе, чем первое. Но первое тоже работает. Не буду сейчас повторять, мы это много раз уже слышали, несколько раз. Напоминаю просто. Да, благодать излилась, она как бы работает, но не для всех. Понимаете, ток есть в розетке, но мне в нее надо включиться. Тогда я могу воспользоваться этим электричеством. Пока он там есть, он как бы меня не касается. Благодать, она дана, она излилась. Она спасает любого человека. Это говорится здесь в 11 стихе. Но она приходит в жизнь только того человека, который кается перед небом. Который берет на себя ответственность за свою жизнь, за свои поступки. И тогда, говорить, я напомню, слово «чува», ответ, также означает покаяние. То есть чува – это и есть покаяние. И ответ – это покаяние, чува. Поэтому, когда человек берет, держит ответ перед небом, перед Богом, говорит, я... Вот в этом, в этом грешник, я не прав. И меня убить за это мало. Бог говорит, о, благодать ему. Теперь ты взял ответственность за свои поступки, а Бог тебе отвечает на это. Он не молчит, Он отвечает тебе тем, что посылает благодать. И таким образом принятая человеком благодать становится для него дополнительной жизненной силой, духовной жизненной силой. Это то, на что он теперь может опереться, чтобы не согрешать. Благодать является и дополнительной точкой опоры, она же является категорией, синтезирующей в духе внутри нас желание жить праведной жизнью. Мы как бы чувствуем вкус другой жизни тогда. Я это всегда сравнивал, как если ты кушал, кушал, кушал нарезанные овощи, а потом кто-то пришел и посолил их, и ты их поел те же самые нарезанные овощи. Но это другой вкус. Соль дает полноту. Напомню, что во второй главе книга Левит в 13 стихе написано, что жертва твоя должна быть осолена. И завет человека с Богом является заветом, соль завета там написана. То есть смысл жизни твоей – это завет с Богом. Вот это та соль, которая дает вкус твоей жизни. Жизнь становится другой. Она ощущается иначе тогда. Те же люди, вот, те же дети, та же жена. Но когда пришел Бог в твою жизнь, о, так все ж по-другому теперь. Я же вообще бы как бы безвкусной жизнью жил до того. Теперь все иначе. Поэтому, да, благодать может показаться, что как бы она для всех людей. Благодать всех спасает. То есть с 11 стиха можно было бы сделать вывод, что как бы живи как хочешь, а благодать она спасет тебя. Нет, не спасет, если ты не каешься перед Богом. Она не будет работать просто в твоей жизни. Понимаете? И поэтому она и научает нас, и, и так далее. Тринадцатый стих. «Ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Ишоа Мессии». То есть, все это выстраивает внутри человека надежду. Но это не та надежда, будет или не будет. Понимаете? Или там, авось повезет. Для людей слово «надежда» почему-то воспринимается как может да, а может нет. Потому что люди очень часто разочаровываются. Неоправданные их ожидания становятся вот в жизни. Когда ты ожидаешь то, что обещал Бог в своем слове, и когда ты выполняешь свою часть условий договора, эта надежда, которая не постыжает, она абсолютная. Это просто ты понимаешь, что время должно наступить. Я бы сравнил это, вот ты купил билет на самолет, ты еще пока не летишь, но ты же уверен, что ты полетишь. Ну, конечно, сейчас вы скажете, на все воля Бога, и в послании Якова написано, что если Богу будет угодно, то пойдем и сделаем то-то и то-то. Да, все правильно, я это не отменяю. Я, в принципе, привожу пример и говорю, что когда ты... Купил билет, ты бронируешь как бы, да? И даже если там что-то отменят, тебе это компенсируют, тебе это возместят. Ты в этом уверен? Это тоже надежда. Но эта надежда, она опирается на оплаченный чек, на оплаченный счет. Правильно? Она другого характера. Мы должны понимать, что наш счет оплатил Сын Божий. Надежда и упование жизни вечной, оно не зависит от того, что вдруг повезет, будет или не будет. Мы, мы верим, что Бог говорит правду. Он, он не махерит, не обманывает, не жульничает. Поэтому эта надежда, она как бы будет точна. И это называется вера. Вот такая надежда. которая есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Осуществление ожидаемого – это реализованная надежда. Вы слышите? Осуществление ожидаемого равно реализованная надежда. Слово Божие говорит правду, друзья. Мы можем Ему доверять. Но наша жизнь должна быть сочной, она должна быть живой, настоящей. С твоего гроза надо выдавить сок, как мы говорили в субботу. Который дал себя за нас. Посмотрите, какой плавный такой резкий переход к Евангелию, да, проповеди Евангелия. Который отдал себя за нас. чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить себе народ особенный, ревностный, добрым делам. Когда написано «народ особенный», говорите это слово «сыгуля». Часто мы говорим, ну, любят люди употреблять «ам-муфхар» – избранный народ. В Писании всего, насколько я помню, это встречается – косвенно один или два раза, ам-муфхар. А вот слово ам-сгула встречается повсеместно в Танахе. Что, в чем разница? Что это означает? То есть муфхар это избранный, а сгула это тоже избранный, но не совсем. Слово сгула означает сокровище. То есть это особо ценное что-то. Это как будто у тебя вот есть там, два чемодана долларов, три чемодана евро, ну бумага в принципе, понятно, да? Но у тебя есть еще сундучок вот с такими вот рубинами, как кулак, там изумрудами и сапфирами, и бриллиантами. Так вот, сколько бы там не было бумаги прессованной, вот эти вот камни драгоценные, они же ценность большую представляют, правда? Даже если там... То есть это 100% ценно всегда во все времена. Сегодня отменят деньги, и все, их нету. Мы же уже видели это, правда? Бумага никому не нужна. А камень никто отменить не может. Вот это вот сундучок маленький такой был бы, вот это было бы у тебя сгула, сокровище твое. Есть богатство, есть сокровище, отдельное что-то. Супер важно. И вот Раб, Раби Шауль говорит, он опирается на танах, он как бы проводит эту параллель, что Бог говорит для меня, Израиль это ам сгула, всегда так он был. Народ сокровищ. Ну, ценное что-то он видел. Это многим не нравится, особенно антисемитам. У них зубов крови ки начинают. Они так сильно их сжимают, что аж кровоточить начинают. Но все равно евреи остаются избранным народом, сокровищем для Бога. Амсгуля. И никто не может их заменить. Так сделал Бог. Понимаете? Точно так же, как вы не можете каленые металлические болты заменить на деревянные. У вас посыпется механизм. Даже если их полировать, лакировать, эти болты, деревянные, материал другой просто. Не подходит. Это не значит, что материал плохой. Просто его надо использовать в другой области. Для других целей там руль, отделку сделать, допустим. Будет хорошо и красиво и на месте, или панели там внутри дорогих машин, я видел, делают. Но ты не можешь из них сделать как бы шпильку какую-то или еще там что-то, коленчатый вал. Это любой понимает. А когда мы говорим об этом избрании, нет. Так вот Раби Шауль говорит, точно так же, как Бог избрал для себя, Еврейский народ, и сказал это Амзгула, точно так же он говорит. Любой человек, оправданный кровью Машеха, в глазах Бога, из любого народа, он становится сокровищем. Он становится Амзгула. И это не значит, что он собой заменяет еврейский народ. Вот где ошибка у многих. Нет, он просто входит в ту же самую группу людей теперь. И может рассчитывать на те же блага. А ведь самым большим благом является дар вечной жизни, друзья. Понимаете? Люди борются друг с другом. За признание, за кафедры. Я не знаю, за что хотите. И я всегда вспоминаю учеников, когда Ишуа посылает их. И они приходят и говорят, Господи! Бесы выходят, больные исцеляются, парализованные встанут. Мы, мы вообще, мы такие сильные. Он говорит, успокойтесь. Успокойтесь. Главное, что ваши имена в книгу жизни записаны. Это все, он говорит, побочные бонусы какие-то дополнительные. Это не важно так сильно. Он их послал, он им сказал, пойдите, почувствуйте, поймите, куда я вас призываю. Вот так будете подтверждать Евангелие этим. Но не это является главным. Люди, которые делают главными чудеса и знамения, совершают самую большую ошибку. Главное в нашей жизни – это спасение. Примеры из Библии. 10 глава, 41 стих Иоанна. Сейчас я уточню это по памяти. Да, 10 глава, 41 стих, это про Иоанна Крестителя. Многие пришли к нему и говорили, что Иоанн не сотворил никакого чуда, но все, что Иоанн сказал о нем, было истинное. Величайшие служители, притеча, притеча, вы вдумайтесь в это. Йохана Намадбил, Иоанн Креститель. А? Никакого чуда вообще не сотворил. Стоял, кричал, на выкате глаза, борода, как сумасшедший выглядел. Людей призывал к покаянию. Господа погрузил, вся работа. Голову отрубили ему. Полгода служения всего-то у человека. Да? Никакого чуда не совершил. Это важный был труд или нет? Без него можно было бы вообще обойтись? Нет, он говорит, Ишуа, помните, говорит, оставь там, я сейчас не буду в эту тему входить. Вот так надо же всякая правда исполниться. То он говорит, это я должен сандали развязать. Он говорит, оставь, давай. Погрузил, все, работу сделать надо. Ты сделай свою часть, я свою сделаю. И он потом своих учеников ориентировал туда, к Ишуа, помните? Они ревновали, потому что это, ну, представьте, это же фактически школа, там, раввинистическая, пророческая. Это как Ишуа, только немножко в другом виде. И ученики, они за своего учителя, а Иоанн им говорит, это да все нормально, пусть идут к нему, потому что я пришел, я, я вообще друг на свадьбе. Я радуюсь вот этому свету, который пришел. Вот жених пришел. Он основная фигура здесь, а не я. Я только готовлю тут все дела. А он пришел и должен сделать. Взять как бы невесту, да? Он уходит в тень. Поэтому люди думают, дары важно. Служение важно. Нет. Важно, чтобы ты каждый день это спасение переживал внутри себя. Важно, чтобы это спасение из тебя выходило словами и делами. И тогда ты будешь амсгула, тогда ты будешь народ особенный, то есть особый народ. И здесь не говорится ни о национальностях, ни о чем. Здесь говорится просто о принадлежности к Ишуа Мессии. Но я еще раз подчеркну... Это не дает повода людям думать, что я призываю к тому, что кто-то собой может заменить Израиль. Это нереально просто. Это невозможно. Знаете, что интересно? Любой человек понимает, что если он родился в Африке, он китайцем никак не станет. Вот как бы он не захотел. Но люди искренне верят, что... Я считаю, каждый человек должен иметь собственную самоидентификацию со своим народом. Но в Боге, в духе, стать сыном или дочерью Авраама. Мы говорили об этом. Существует три основных идентификационных признака для любого человека, рожденного на земле. Первая стадия, первая фаза всегда это половой признак. Человек, понимать, начинает первое, кто он, мальчик или девочка, какого он пола. Вот то, что делает сегодня сатан, он пытается людей лишить главного самоидентификационного признака. Он работу делает колоссально разрушительную. Все, что в Европе, там вот эта система эта гендельная, там, вот эти вот, вся эта бред этот, понимаете, что человек это оно, я всегда благодарю Бога. В Иврите нет среднего рода. Но ну, не существует оно. Или Захар, или Ныкева. Да? Или мужской, или женский род. Нету третьего. Аллилуйя. Тут как ни крути, не выкрутишь. Вот Бог заранее эти блоки поставил. Понимаете? У них там в других языках есть, а у нас нет. Я так рад. Второй признак это Этнически, то человек узнает сначала, кто он, мальчик или девочка, мужчина или женщина. Роль, линия поведения в жизни, степень ответственности и все такое, это связано с первой частью. Потом, этнический признак, из какого я народа, к какой группе я отношусь. Это важно. И нельзя людей лишать этого. Я, я абсолютно уверен. Все, кто, кому нравится вот, мессианский иудаизм, там что-то. Люди должны оставаться русскими, украинцами, узбеками, там, не, не знаю, татаринами. Это хорошо. Бог всех любит. Он всех принимает. И любой может стать Амзгуля, сыном Авраама в духовном смысле. Но он должен быть сыном и дочерью своего народа. А иначе как он будет там проповедовать? А иначе как произойдет то, что написано филиппийцам во второй главе? Что каждый язык должен исповедовать, что Иешуа Машех в славу Бога Отца. Ну и мы в том числе. Поэтому никто не сможет стать как бы другой национальности. Это этническая принадлежность. Но по духу внутренне, да, И третий признак самоидентификационный – это религиозный, то есть в какого Бога ты веришь. Это определяет твою жизнь, это определяет твою как бы, линию поведения так же, как и первых два. Поэтому, когда мужчина красится и одевается, как женщина, то понятно, что у него сбой – это нарушение, это отклонение. Или когда человек не хочет думать, что он принадлежит к своему народу. Это неправильно. Ты должен быть представителем своего народа. Что в этом плохого? Это же хорошо. Ты так родился, ты, ты таким пришел в этот мир. Не пытайся это изменить. Попытайся осознать, что от тебя требуется. Ну и третий, как я уже сказал, в какого Бога ты веришь, религиозный признак самоидентификации. Важнейшая часть нашей жизни, которая определяет будущее за пределами человеческой жизни, на земле даже. Вот дьявол разрушает. Причем нарушая первый, он нарушает и остальные потом. Ревностный к добрым делам. Сие говори, вот я это и говорю, увещевай, так что я увещеваю вас, братья и сестры, обличаю со всякой властью, Если кто-то там чего-то не так сделал, пусть в этой проповеди будет и обличение, потому что мудрого обличения наставит на истинный путь. И он говорит, чтобы никто не пренебрегал тебя. Имеется в виду, что, кстати, Тимофею раби Шауль писал то же самое. То есть никто не должен пренебрегать духовной властью, которую Бог наделяет даже молодых пасторов, таких как Тимофей и Тит. И авторитет их должен складываться из того текста, который я прокомментировал. Целомудрие, образец добрых дел, на это уходит время. Но человек может быть молодым и мудрым не по годам. Он может быть молодым и Достойным уже, чтобы служить Богу. И в Писании есть эти примеры. Правда? Иеремия говорил, молодой я, ну куда? Бог говорит, не говори так. Давай, иди, проповедуй. Он решает. И людям может показаться, ну куда, Но ну он же совсем еще... Ну... Но давайте не спешить, давайте посмотрим. Давайте дадим возможность как бы попробовать свои силы. Поэтому я стараюсь вот в наше общение давать пространство, чтобы молодежь поднималась на служение. А как они поднимутся, если их не брать с собой? На дело. Поэтому... Иногда, к сожалению, вот молодым служителям приходится утверждать свой авторитет, и на самом деле нехорошо для тех людей, которые противятся этим вещам, или не хотят воспринимать вот этот духовный авторитет в своей жизни. И им же хуже на самом деле будет. Конечно, это будет какая-то преграда, это будет препятствие для молодого, но если он призван Богом, он все преодолеет, пройдет этот трудный момент. А тот человек, он, он выдохнется, он истощится, потому что фактически он против Бога борется, а не против человека. Поэтому здесь есть и предостережение в 15 стихе. Возлюбленные, пусть Бог благословит каждого из нас. Амен.